страница 234. Возникновение реалистического направления. Становление реализма. Знакомясь с литературным движением 1801-15 годов, мы наблюдали борьбу литературных направлений, победу романтизма в этой борьбе. Романтическое направление литературы на два-три десятилетия становится господствующим. Однако в те же годы, хотя и на втором плане, шел, как мы видели, процесс становления реализма. Этот процесс не прерывается и в следующий период. Но, сохраняя достижения предыдущего периода, реализм теперь не обнаруживает, Заметного роста, 1815-25 год, были временем бурного развития широких успехов романтизма. Самым значительным в процессе становления реализма по-прежнему остаются басни Крылова, которые продолжают появляться печать. Вслед За российским «Жилблазом» Нарежный создает реально бытовые повести из жизни украинских помещиков. Аристион или «Перевоспитание» 22-й год, «Бурсак» 24-й, «Два Ивана» или «Страсть к тяжбам» 25-й. Но в своих повестях, как и в романе, Нарежно еще не становится реалистом в полном смысле слова. Рядом с этим явлениями до пушкинского реализма следует отметить успех жанра реально-бытовой комедии, изображавшей быт и нравы российского дворянства. Ближайшим образцом здесь послужили комедии Крылова, созданные в предыдущий период. Теперь, в десятых годах, год за годом становится на сцене и появляется в печати комедии молодых драматургов, объединившихся вокруг Грибоедова, Катенина, ставших в оппозицию консервативно-романтическому течению, а именно «Кому?» мельницкий жанр бегичев последние два жанр бегичев сделались близкими друзьями грибоедова эту группу литературной молодежи объединили интересы к национальному театру в особенности в комедии задача создания которой была выдвинута незадолго до того муравьёвым апостолом. Молодым драматургом покровительствовал драматург старшего поколения, активный театральный деятель Шаховской, автор нашумевшей комедии «Урок кокеткам» или «Липецкие воды». Отрицая условности классического театра, Эти драматурги стремились отразить в комедии черты реального быта и особенности живой речь. Это страница 235. -я. Конечно, здесь еще не было того реализма, которым через ряд лет пришел Грибоед в горе от ума. Не было это и большой новостью в русском комедийном репертуаре после комедий Фан и Крылова. Однако такие произведения, как «Говорун» Хмельницкого, «Своя семья» или «Замужняя невеста» Грибоедова, «Шаховского» и «Хмельницкого» или «Студент» Грибоедова и «Катенина» все комедии 17-го года, сыграли свою роль в подготовке русской реалистической комедии и заслуженно стали ходовыми, тогдашнем репертуаре, а иногда появляются на сцене в наше время. Первое ⁇ реалистические произведения. Между тем, Пушкин, не оставляя жанра романтической поэмы, задумывает произведения совсем, совсем иное по своим творческим принципам. В мае 1823 года Поэт начинает реалистический роман в стихах Евгений Онегин. Формировавшийся в течение десятилетий русский реализм в этом произведении Пушкина принял зрелую форму. В феврале 1825 года первая глава нового романа вышла в свет отдельной книжкой. Тем самым новый художественный метод занял свое место в литературе как метод, отличный от господствующего романтизма. Первая глава реалистического романа в стихах не была случайным эпизодом в развитии русской литературы. Выпуская её в свет, Пушкин продолжает усиленную работу над романом И к началу 26 года заканчивают 4 главы из восьми, то есть половину всего произведения. Тот же художественный метод находит выражение и в другом важнейшем произведении Пушкина. В 1925 году создается реалистическая трагедия Борис Годунова, начата в конце 1924 года. По приезде в Москву осенью 1925 года Пушкин читал новую трагедию друзьям, и она стала известной в литературных кругах. В полном виде трагедия была издана в 1831 году. Яркой демонстрацией художественных принципов реализма явилась написанная в конце 1925 года Шутливая стихотворная повесть «Граб-Нулин», опубликованная в 1928 году. Это боевое выступление против романтиков с их односторонним утверждением высокого предмета и стиля поэзии. Реалистический характер приобретает и лирика Пушкина, богато представленная в первом собрании стихотворений Пушкина, вышедшем из печати на рубеже 25-26 годов, Траница 236. В своих творческих исканиях Пушкин был не одинок. Его соратником по реалистическому направлению литературы стал грибоедом. В 1825 году в «Альманахе. Русская талия», название «Альманаха», были напечатаны отрывки из комедии «Горе от ума», получившей широкую известность в полном виде благодаря неоднократному чтению автором своего произведения в литературных кругах и огромному количеству списков, в которых оно распространялась дикобристами. Вопрос о начале нового направления. Можно ли эти факты считать началом нового реалистического направления в русской литературе? Вот как раз по этому вопросу в советском литературоведении Существуют различные точки зрения до сего времени. Возникновение русского реализма относят и к 20-м, и к 30-м, и даже к 40-м годам. Каждый из этих мнений имеет известное основание. Так, например, формирование в 40-х годов натуральной школы явилась признаком усвоения реалистического метода широкой литературы. Крупным событием в истории реализма стало появление в середине 30-х годов повестей и ревизора Гоголя. Но это были этапы уже сложившегося реалистического метода. А сам же этот метод сложился к середине 20-х годов творчестве Пушкина, Грибоедова, а в какой-то мере и Крылова. Именно в это время в русской литературе произошел крутой поворот, и она пошла по другому направлению, реалистическому. Количественная незначительность представителей нового направления не имеет принципиального значения понятие литературного направления определяется не числом его участникам, а его идейно-художественной самостоятельностью и своеобразием. Этому условию удовлетворяло творчество Пушкина, Грибоведова, Крылова. Время должно было показать, явилось ли действительно направлением то, что внесли в литературу названные писатели. Время. И время это показало. В дальнейшем творческие начала, заложенные в русской литературе Пушкиным, Грибоедовым, Крыловым, были усвоены и развиты Гоголем, Лермонтовым и многими другими писателями. Реализм превратился в широкое, мощное литературное направление. Белинский, в работах которого впервые было раскрыто историческое значение Пушкина, признал великой заслугой поэта обращение его к поэзии действительности. Традиция Белинского легла в основу передового русского пушкиноведения. Высокая оценка Пушкина как поэта-реалиста и признание основополагающего значения его произведений для дальнейшего развития русского реализма составляют пафос лучших работ русских пушкинистов дореволюционного и советского времени страница 237, законченную, четкую формулировку. Эта идея получила в передовой статье газеты «Правда» в день 150-летия за дня рождения великого русского поэта 9 июня 1949 года. Читаем. Пушкин основоположник того реалистического направления в русской литературе, которая составляет ее самую характерную, самую сильную и самую близкую народу черту. Закончил цитат. Развивая это положение, советская литература и советская литература веды Разработали вопрос о пушкинском реализме, о великом национальном и мировом значении Пушкина. Литературные истоки русского реализма. Русский реализм сложился на основе литературных, художественных традиций и достижений прошлого. Здесь прежде всего нужно указать, на основную линию развития новой русской, как и западноевропейской, литературы от классицизма к сентиментализму и дальше к романтизму, если имейте в виду прогрессивные тенденции этих литературных направлений. Поступательным развитии русской литературы, которая, как и всякое искусство, была отражением действительности в художественных образах. Постепенно создавались предпосылки для возникновения реалистического художественного метода. Реализм не пришел в русскую литературу откуда-то извне или с каких-то боковых путей. Он сложился в ходе русского литературного процесса, и притом в его основном движении как результат передовых достижений. Творчество прогрессивных деятелей русского классицизма от Ломоносова до Державина, несмотря на свойственную им художественную методу идеализацию, находили отражение некоторые черты реальной русской действительности. Это особенно ярко проявилось в поэзии Державина. Классицизм как прогрессивно для своего времени литературное направление стал для русского реализма наследством, критическое усвоение лучших достижений, которого было необходимо и полезно. Подтверждением этого является все. Творчество самого Пушкина. Сентиментализм, отражая прогрессивное развитие русской действительности, в пору писем русского путешественника и Бедной Лизы, сумел сделать некоторые шаги в сторону сближения литературы и жизни. Прогрессивная тенденции этого литературного направления должны занять свое, хотя и скромное место в предыстории русского реализма. Страница 238 мая. Наибольшее значение для реализма имело, разумеется, романтическое направление. Романтизм Жуковского, Батюшкова обогатил русскую литературу художественно-психологическими открытиями, что Имело непосредственное значение для реалистической постановки проблемы характера в литературе. Революционный романтизм обратил литературу к острым проблемам общественно-политической жизни, выдвинул принцип народности, таким образом сделав новый шаг на пути к реализму. Это мужа способствовало и свойственно революционным романтикам критическое отношение к своей современности, устранявшее для них возможность ее романтической идеализации. Особенно близко к реальной действительности декабристы подходили в иеревической поэзии своей, непосредственно выражавшей мысли чувства дворянских революционеров канона 14 декабря 25 года. Так, на протяжении первой четверти века внутри различных романтических тенденций складывались необходимые предпосылки реалистического художественного метода. Большое значение для возникновения реалистического направления имел тот процесс становления реализма, который начался и шел в XVIII веке и который не прерывался в период господства сентиментализма, романтизма, Новиков, Фанвизин, Радищев, Крылов. Достаточно вспомнить хотя бы эти имена, чтобы представить себе значительность этой линии движения русской литературы к действительности, к реализму. Эта линия, как мы видели, не прерывалась и в начале XIX века. Возникновение, развитие реализма в русской литературе связано с возникновением и развитием критического отношения к русскому феодализму, к самодержавно-крепостническому строю со стороны передовых общественных сил. Писатели приближались к реалистическим принципам отражения действительности в меру критического отношения к ней. Что позволяло им подойти к верному пониманию существующих сторон самодержавно крепостнической системы и к сознанию необходимости ее изменения. в той или иной мере это наблюдается на всех, на всем пути формирования русского реализма в сатирических журналах Новикова в комедиях кфанбизина в прозе Нарежного, в путешествии с Петербурга в Москву Родищего и в баснях Крылова. У этих писателей глубокое понимание существенных сторон русской действительности, социальных отношений, общественных задач стало основой вот это понимание реалистических тенденций Творчества. А это понимание русской феодально крепостнической действительности стало доступно им как просветителям, как инициаторам, пропагандистам передового идейного течения, порожденного коренным сдвигами, наметившимися и в глубине русской социально-экономической жизни. Траница 239 от утверждения идеализации воспевания существующего общественно-политического строя, пусть даже представляемого в форме просвещённого абсолютизма, к его критике, к попыткам обнажить его пороки, вот начало того поворота в литературе, который в дальнейшем должен был принести пушкинскому реализму но если мера понимания существенных сторон современной действительности если степень отрицания существующего порядка вещей у различных писателей выражавших различные социальные тенденции была не одинаковой то Несмотря на наличие общих тенденций в их художественном методе, они не могут рассматриваться как представители единого литературного течения. Формирующийся реализм автора революционной книги «Путешествие с Петербургом в Москву» и радикально настроенного баснописца – ни одно и то же. Далеко отстоит от социального реализма родищего и бытовой реализма Измайлова Нарежного. Становление русского реализма, как и его дальнейшее развитие, было процессом сложным, не лишенным серьезных противоречий. Реалистическое направление русской литературы развивала не только национальные традиции, но наследовала и богатство, накопленное зарубежными литераторами и литературами. Особенно большое значение в этом отношении имели те этапы становления реализма, через которые прошли передовые страны Западной Европы, возрождение и просвещение автор Бориса Годунова признавал своим учителем в художественном методе Шекспира, этого великого представителя английского ренессанса. Известно глубокое знакомство Пушкина с французскими просветителями, отразившимися в его творчестве. Однако в 20-х годах 19 века Процесс становления реализма на Западе еще не завершился, и реалистический художественный метод в его зрелой форме сложился несколько позднее, а именно в творчестве Бальзака, Стендаля, Диккенса, Текерея. Независимо от основоположников реализма XIX века, во французской, английской литературе наш Пушкин одним из первых в Европе на основе исторического художественного развития своей страны во второй половине 20-х годов создает законченную форму реалистического метода. В искусстве своеобразие русских исторических условий привело к тому, что в художественном методе русских писателей, начиная с Пушкина, ярко выступили черты критического реализма. Страница 240. Итак, реалистическое направление возникшее в русской литературе в середине 20-х годов, было подготовлено предшествующим развитием литературы в ее различных направлениях и течениях. Но при всей значительности генетических связей с классицизмом, сентиментализмом, романтизмом и, наконец, формирующимся допушкинским реализмом художественный метод нового литературного направления был качественно новым явлением в литературе. Как бы ни были исторически, значительные реалистические тенденции в русской литературе XVIII века и первой четверти XIX века, реализм как эстетическая система и как художественный метод вполне сложился только в творчестве Пушкина. Только у автора Евгения Онегина, Бориса Годунова, Количественное накопление элементов реализма, происходившее в русской литературе, перешло в новое качество метода реализма. Это было художественным открытием Пушкина, определившим дальнейший путь русской литературы. Длительный процесс становления реализма как художественного метода завершился. Начался процесс развития русского реализма. Этот процесс нашел выражение в постепенно формировавшихся направлениях и течениях русской литературы XIX века. В каждом из которых общие принципы реализма проявлялись различно в зависимости от конкретно исторических условий. Идеологические социальные основы реализма. Но одними литературными предпосылками объяснить генезис реализма Нельзя. Это направление имеет идеологические и социальные основы. Если прогрессивный романтизм вырос на идейной основе дворянской революционности, то и реализм явился художественным выражением глубоких идейных процессов обусловленных социально-политической обстановкой 20-х годов ходом общественной борьбы. Раньше и глубже всего это проявилось в творчестве Пушкина. Еще до трагической развязки событий на Сенатской площади развитие Политическое мышления Пушкина характеризуется критической переоценкой перспектив революционного движения, явившейся результатом пристального и сочувственного внимания его к ходу общественной борьбы в России и за рубежом. К 1823 году народно-освободительный и революционное движение в Южной Европе были подавлены. Реакция свирепствовала и в России. Причину этого Пушкин готов был увидеть недостатки революционности у самих народов. Написал он это в стихотворении «Свободы сетель пустыни» в 1823 году. В своём мировоззрении творчестве Пушкин сталкивается с рядом труднейших вопросов, на которые романтизм не мог дать ему ответ. Политическая романтика декабристов и романтический метод творчества перестают удовлетворять Пушкина. Поэт декабризмом осознает противоречия дворянской революционности. Преодолевая эти противоречия, он напряженно размышляет об исторической роли революционных деятелей, героев, об участии в освободительном движении самих народных масс, о народе как творце истории. В этом отношении интересно отметить мысли уже после амнистии оставшихся в живых участников восстания. Горбачевский писал в письме бывшему узнику князю Аболенскому «Нас всех называют декапристами. Это название укоренилось за нами». Пошло в ход и, вероятно, останется в истории. Но отчего-то забывают при этом о наших товарищах-солдатах. Между тем, они такие же декабристы, как и мы. Правда, солдаты в массе своей слепо шли за своими командирами, не понимая их замыслов. Но ведь были же среди них и другие, которые действовали с полным сознанием цели, и титул декабристов принадлежит и им в той же мере, как и нам. В связи с этими раздумьями и настроениями у Пушкина и получает дальнейшее развитие замысел – нашедший выражение еще в кавказском пленнике, а именно «надо было критически, с реалистической трезвостью оценить молодёжь XIX века». Цитата его. ее отношение к свободе. Позднейшая попытка Пушкина в 10 главе вместе ввести Онегина в круг декабристского... декабристов «Подтверждает внутреннюю связь реалистического романа с основными идеями, задачами времени и внутреннюю потребность литературы в утверждении принципов реализма». Это страница 241. Столь же глубоко был связан с основными вопросами современности Бориса Катунов. Обе основные темы декабризма нашли отражение в трагедии. Пушкин взором художника-историка и стремился проникнуть в процесс утверждения в России самовластия. Царь Борис Годунов в его антагонизме с народом и стремился проникнуть Процесс утверждения крепостного права. Отмена Гюргева дня, которую Пушкин считал делом Годунова. Еще более глубоко с назревшими вопросами русской жизни, с освободительным движением пушкинская трагедия была связана в своей центральной проблеме – проблеме народа впервые поставлены здесь с такой исторической зоркостью и политической остротой. Борис Годунов – это пьеса о народном мнении, предопределяющем судьбу власти, о народном движении, решающем исход общественной борьбы, о народных массах, творящих историю. Именно такая проблематика исторической трагедии требовала реалистического художественного метода. Закономерности исторического литературного процесса, приведшие Пушкина к реализму, проявились и в творческом развитии Грибоедова. Автор горя ума разделял с декабристами. Пушкиным негодование против крепостнического рабства самовластия. Идеал свободной жизни, во имя которого выступает герой Камерики, глубоко роднил ее автора, как и героя, с революционными романтиками. Но, разделяя программу декабристов, грибоедов не понимал их тактики, сомневался в успехе переворот, совершаемого кучкой офицеров. В этом проявилась трезвость политического мышления Грибоедова, сделавшего, сделавшая его свободным от политической романтики дворянских революционеров. Его позиции в известной мере сближалась с позицией Пушкина 23-24 годов. Это побудило автора Горя от ума, раскрывая основной драматургический конфликт комедий, обратить художественное внимание на обрисовку характеров, взращённых тем общественно-политическим укладом, разоблачению которого была посвящена комедия. Это страница 242 При всем различии между Пушкиным и Грибоедовым в масштабах литературной деятельности они решали общую задачу, поставленную перед русской литературой историческим развитием народа и его культуры. Какую же задачу? Прочно закрепить русскую литературу на пути к на путях народности и реализма. Критик Декабрис Бестужа справедливо нашёл в горе от ума живую картину московских нравов. еще Зеркальность сцен. Ещё. Прозорливо предсказал, что будущее оценит достойно сию комедию и поставит ее в число первых творений народных итоги развития литературы 1815 по 1825 год период с 1815 по 1825 год был периодом романтизма в русской литературе Литературное произведение в духе классицизма, сентиментализма, продолжавшие появляться в печати и в эти годы, не играют сколько-нибудь заметной роли в литературе. Наступил век романтизма, зародившегося еще в предыдущий период. Но теперь рядом и в борьбе с элегическим романтизмом возникает революционно-романтическое течение, которое развивается и крепнет год от года, достигая своего апогея в 1825 году. Одновременно и в известной связи с революционным романтизмом вокруг Пушкина складывается организационно-художественно не вполне оформившееся Прогрессивно-романтическое течение в поэзии. В конце периода 1925 года возникает новое, самое значительное перспективное направление литературы – реализм. Но реалистическое направление не сразу было понято и принято. Революционные романтики, вождём которых был сам Пушкин, вступивший теперь на новый путь, не сумели оценить художественного значения поэзии действительности, и верное высокому предмету и стилю поэзии отдавали предпочтение романтической поэме цыганы над реалистическим романом, Евгений Анейкин. Снова вспыхивает литературная полемика, преимущественно в переписке литераторов. Пушкин отстаивает творческие принципы истинного романтизма, то есть реализма. Но в своей массе литература остается еще романтической. Страница 243. Источники и пособия. Социально-историческое развитие России в период 15-25 годов освещено в книге «Предтеченский. Очерки общественно-политической истории России первой четверти XIX века», 57 год, 1957 год. Год, страница 295 В книге Нечкиной «Движение декабристов», том 1 1955 год, страница 55 В указанных исследованиях излагается и идейно-политическая борьба, приведшая к восстанию 14 декабря. Книга, например, «Академика Нечкиной» представляет наиболее широкое и полное исследование революционного движения декабристов. Материалы, характеризующие социально-политические и философские взгляды декабристов, собраны в трехтонном издании ⁇ избранные социально-политические и философские произведения декабристов ⁇ Общая редакция и обступительная статья Шипанова, 51 год. Здесь перепечатанные уставы, конституционные проекты тайных обществ, политические, научные, философские, критические статьи декабристов и другие материалы, характеризующие их воззрение. Основные из этих произведений собраны в книге «Декабристы» «Поэзия, драматургия, проза, публицистика, критика». Составлена Орловым, 1951 год. Общая характеристика мировоззрения декабристов дана в книге Габова «Общественно-политические философские взгляды декабристов, 1954 год». История литературных обществ, связанных с союзом благоденствия, Освещается в следующих работах О вольном обществе любителей российской словесности Смотри книгу Базанова Ученая республика Москва-Ленинград Издательство «Наука» 1964 год Томашевский, Пушкин Книга первая Академия наук 1956 год Здесь на странице 193 излагается «История зелёной лампы». Общая характеристика русского романтизма сравнительно с западноевропейским была дана в книге «Веселовский, Жуковский. Поэзия чувств и сердечного воображения». 1904 год, издание «Второе», 1918 год – Первые и последние главы. Здесь собран большой материал, но в методологии и выводах работа устарела. В советское время критический пересмотр существующих концепций романтизма был дан в статье академика Белецкого «Очередные вопросы изучения русского романтизма», напечатанный в книге «Русский романтизм. Сборник статей под редакцией Белецкого 1927 год. Проблема русского романтизма широко освещается в книгах сакулин русская литература, 1929 год, Мейлах Пушкино-русский романтизм, издательство Академии наук 1937 год. Гуковский Пушкины русские романтики 1965 год. Типологические проблемы романтизма рассматриваются в книгах «Ван Слова. Эстетика романтизма. 1966 год. Вопросы теории и истории романтизма освещаются в сборнике «Проблемы романтизма». Москва, 1967 год. В помещенной здесь статье Благова ставится, вызвавший в споры вопросов в художественном методе романа ⁇ Герой нашего времени ⁇ Страница 244. О литературных взглядах Вяземского, в частности, о его выступлении в защиту пушкинского романтизма, можно прочитать в истории русской критики том 2. С литературно-эстетическими взглядами декабристов можно познакомиться по первоисточникам, перепечатанным в указанных выше других изданиях. Наиболее полно критические статьи Бестужева представлены в издании «Бестужев. Марлинский сочинение» в двух томах, том 2 58 писат, й год, издание «Статья Кефельбекера о направлении нашей поэзии» помещена в сборнике декабристы, составленном Орловым. Здесь же и статья Рылеева «Несколько мыслей о поэзии». Она опечаталась также в сбор собраниях сочинений Рылеева. Характеристику эстетических взглядов и литературной критики декабристов смотрит в книгах «История русской критики», том 1 «Литературное взглядом прогрессивных романтиков» посвящена глава в книге Мейлаха «Пушкин и русский романтизм», страница 41 Смотри более позднюю работу на ту же тему в сборнике «Мейлах. Вопросы литературы и эстетики». К тем же вопросам Мейлах возвращается в книге «Пушкин и его эпоха». Зарождение и развитие идеи самобытной литературы в передовом литературном движении после 1812 года прослеживается в книгах Базанова очерки из литературы. Публицистика, проза, критика. 1957 мой год, есть же 1953. Здесь же в главах Бестужев-критик, Сфорс Пушкин, «Литературное суждение позднего» Бестужева-Марлинского характеризуются литературные взгляды критика-декабриста. По этой книге можно познакомиться с письмами из Москвы в Нижний Новгород, Муравьева апостола страница 90, 107-я, работа Мордовченко, Кюхельбекер как литературный критик напечатана 1948 года издания, выпуск 13 серии серия филологических наук. Роль Куфельбекера в литературной борьбе освещена в статье Архипова из литературной полемики, 1820 год. до Октябрьской революции сочинения декабристов издавались в сильно урезанном и цензурно искажённом виде. Лишь в наше время явилась возможность с необходимой полнотой, с применением правил научной текстологии, опубликовать сохранившиеся произведения декабристов. Перечислим издание текстов. Рылеев, стихотворение, статьи, очерки, докладные, записки, письма, 1956 год. Это лучшее в текстологическом отношении издание Рылеева, включающее новейшее приобретение релеевских текстов. Но в некоторых отношениях, в частности, в эпистолярном наследии Рылеева, это издание нуждается Восполнение другим, каким же. Релеев, полное собрание, зачинения вступительная статья и комментарии Цейтлина, 1934 год, Адоевский, полное собрание, стихотворения, вступительная статья, подготовка, текста и примечания Бриксмана, 1958 год. Письма Доевского, опубликованы в книге. Адоевский, полное собрание, и писем, подготовка текста, биографический очерк и комментарий Кубасова. А вступительная статья и редакция Благова 1934 год. Большим событием было двухтомное издание Кюхельбекера. Многие произведения которые в этом издании впервые видели свет. Кюхельбекер Лирика поэма ⁇ вступительная статья редакции примечания Тынянова Том 1 1939 год. Кыфли Бейкер ⁇ драматические произведения редакции примечания Тынянова Том 2 1939 год. Переиздавался в советское время и без Новейшее издание ⁇ Бестужев Марлинский ⁇ Сочинение в двух томах. Вступительная статья Маслина, 1958 год. Много сделано советскими литературоведами в деле публикации произведений других поэтов-декабристов. Таковы издания. Глинка Фёдора. Избранное произведение. Вступительная статья. Подготовка текста. Базанова. 1957 год. Раевский стихотворение «Вступительная статья» Базанова, тоже 1952 год. Катенин стихотворение «Вступительная статья» Орлова, 1954 год. Произведение второстепенных якобы поэтов-декабристов Боротынский, Ботенкова, Бестужева, Чижова и других. Можно найти в следующих изданиях. «Поэзия декабристов», вступительная статья, «Мейлаха», 1950 год, «Декабристы», «Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика Орлов», составлена статья, 1951 год. Дополнением к указанным изданиям является посвящённое литераторам-декабристам выпуски «Литературное наследство», Том 51, 1954 год и том 60-й, книга 1, 1956 год, где опубликовано много текстов, материалов, относящихся к движению декабристов, а в томе 60 напечатан рассказ Бестужева «Похороны». Большой интерес представляет издание, вышедшее в серии «Литературные памятники», «Полярная звезда», изданная Бестужевым Релеевым, издательство Академии наук 1960 год, где перепечатаны все выпуски «Альманаха», включая и «Звёздочку». Это страница 245-я. Из многочисленных исследований, посвященных декабрьской литературе, советскими литературоведами, Кроме указанных выше вступительных статей, назовем еще следующее. Базанов, поэты декабристы, Рылеп, Кефельбекер, Родоевский, издательство Академии, 1950 год. Еще Базанов, очерки декабристской литературы, поэзия, шестьдесят год. Базанов, очерки декабристской литературы, публицистика, проза, критика. 1953 год. Материалы и статьи по частным вопросам творчества декабристов содержит сборник «Декабристы и их время. Материалы и сообщения» под редакцией Алексеева и Мейлаха. 1951 год. Издание. Особенно интересны статьи о неизвестных агитационных песнях декабристов. О гнедичи декабристах, о распространении поэзии декабристов после 1925 года. Вопросы художественных методов и стиля русского гражданского романтизма широко поставлены в книге Гуковского ⁇ Пушкин ⁇ и ⁇ Русские романтики ⁇ Концепция. И жанровые особенности декабристской поэмы рассмотрены в книге Соколова «Очерки по истории русской поэмы XVIII века в первой половине XIX века» страница 535. Неоднократно издавались в советское время, преимущественно в серии «Библиотека поэта», сочинения поэтов пушкинского окружения – Денис Давыдов. Полное собрание стихотворения редакции «Примечания Орлова». Вступительная статья Са Саянова, Эйхенбаума, 1933 год, 1933 год. Вяземский стихотворение. Вступительная статья «Подготовка текста Гинзбурга, 1958 год». Языков. Полное собрание стихотворения. Вступительная статья Азадовского. 1934 год. Дельвик – полное собрание стихотворения, редакция и примечания Томашевского, вступительная статья Виноградова и Томашевского, 1934 год. Боротынский – полное собрание стихотворения, вступительная статья Куприяновы, 1957 год. Веневитинов – полное собрание сочинений с примечанием Смиренского, вступительная статья Благова, 1934 год, обнаруженные позднее материалы Вени например, текст поэмы «Евпроксия», опубликованный в издании Вени Витинов, избранное 1956 год, страница 246-я. Из многочисленных работ, в которых затрагивается вопрос о возникновения реалистического направления в русской литературе и о Пушкине, как его основоположники, можно указать, кроме названных ранее книги Куковского Пушкина, Проблема реалистического стиля, Следующие труды. Пушкин ⁇ радоначальник новой русской литературы, сборник научно-исследовательских работ под редакцией Блакова и Кирпотина. Издательство Академии 1941 год. Благой творческий путь Пушкина. Мейлах. Пушкина и его эпоха той же проблемы касается обычной работы об Евгении Онегине и Борисе Годунове. Назовем статью Паспелов Евгений Онегин как реалистический роман в сборнике Пушкин под редакцией е. Голина, 1941 год. Городецкий драматургия Пушкина. Издательство Академии 1953 год. Та же проблема рассматривается в статьях Макагоненко. Когда же сформировался русский реализм? Это в журнале «Вопросы литературы» 1965 год, номер 2. Гинзбург Пушкин. Реалистический метод в литературе». Журнал «Русская литература» 1962, номер 1. Попытка вскрыть закономерности движения новой русской литературы к реализму дана в книге Благова «Литература и действительность. Вопросы теории и истории литературы» 1959 год. В широком теоретическом и историко-литературном плане вопросы реализма были поставлены на дискуссии, состоявшейся в 1957 году в Институте мировой литературы имени Горького. Смотри, проблема реализма, материалы дискуссии о реализме в мировой литературе, 1957 год. С дискуссией связана и глава «Реализм и развитие русского литературного языка» в книге Виноградова «О языке художественной литературы». 1959 год. Интересные материалы собраны в статье Сорокины к истории термина реализм в русской критике. 1959 год, том 16 выпуск 3. Еще историка, типологическая проблема реализма рассматривается в книге Бориса Сучкова. Исторические судьбы реализма, размышления о творческом методе Москва тысяча девятьсот шестьдесят год.